Глава сорок 49. Эл и Ирт нашли лодку, которую могли починить, заделав щели смолой и паклей. Вёсла они кое-как выстругали из досок и переправились на другой берег Дургандайна. Гор летел над водой, тяжело взмахивая кожистыми крыльями. Вытащив лодку на песчаную косу, путники развели костёр и остановились на привал. Дальше они отправились Только после двух часов дня солнце светило ярко, небо было чистым, лишь над горизонтом висели длинные перистые облака. Из деревьев преобладали молодые стройные сосны и низкорослые осины, изредка попадались клёны и буки. Через некоторое время Ирт услышал журчание воды и спросил демоноборца, что это может значить? Скорее всего, где-то впереди ручей, ответил тот, а затем вдруг остановил гора. Слышишь? Спросил он шёпотом, неподвижно замирая в седле. Ирт вынужден был признаться, что он не понимает, что легионер имеет в виду. Сбруя кратко пояснил тот: "Нужно спешиться Впереди несколько всадников. Теперь уже и Ирт различил голоса и позвякивание стремян. Эль оставил его с лошадью, а сам, крадучись, пошёл вперёд, прячась за деревьями и пригибаясь к земле. Через несколько минут он исчез в зарослях и появился только спустя четверть часа, причем с другой стороны. Вампир был прав», — сообщил он Ирду. Мародёры действительно потянулись в Айтандар. Впереди есть неглубокое ущелье, футов в двадцать на дне которого течет небольшой ручей. Там довольно мелко, и лошади могут пройти, не замочив коленей. Я видел отряд из пяти человек, они вооружены мечами и арбалетами по виду бывшие наемники. У них есть запасная лошадь с поклажей. На спине у нее, я заметил довольно странный тюк. Мне кажется, они везут в мешке человека. Словом, думаю, стоит напасть на них и посмотреть, что они успели награбить. Может, там окажется что-нибудь полезное. Но их же намного больше, возразил Ирт. Кроме того, зачем рисковать из-за какого-то барахла? То, что они взяли хозяевам, все равно уже никогда не понадобится. И все же я на них нападу, ответил Л, садясь в седло и помогая забраться Ирду. тогда и я тоже, заявил юноша. Только не знаю, что надо делать. Посмотрим, заверил его легионер. Сейчас мы поедем за ними, а когда представится случай, нападём. Прямо как дарон, невесело засмеялся Ирд. Верно, согласился Эл. Главное, чтобы он нам не помешал, потому что застать их врасплох удастся скорее всего ночью. Ты прямо повторяешь его слова, заметил Ирт. Это правило охоты, отозвался некромант, поворачивая гора вправо. И не он их придумал, поверь. Они пробирались через лес, стараясь делать всё как можно тише. До них доносилось пение мелких птиц и тяжёлые уханья глухарей, прятавшихся где-то в чаще. Несколько раз прокричала кукушка, словно предсказывая кому-то смерть. Время от времени Эл останавливал мутанта и прислушивался, а затем снова двигался вперёд. Примерно через полчаса он сказал: "Похоже, они направляются на восток" либо возвращаются домой, то ли решили пересечь Вайтандар и пробраться в Карздэйл. Ты хорошо успел их разглядеть? Думаешь, они из Олтадона? Демоноборец слегка пожал могучими плечами. Трудно сказать. Мародёры всегда выглядят похожими друг на друга. Во всяком случае, это не солдаты. Кажется, они остановились, добавил он, пристав на стременах и вслушиваясь в доносящееся из ущелья журчание воды. Так и есть, съеззают с коней. Видимо, решили устроить привал. Мы нападем прямо сейчас? спросил Ирт дрогнувшим голосом, чувствуя, как от волнения у него начинает сосать под ложечкой. Эл отрицательно покачал головой. Нет, укроемся поблизости, а когда стемнеет и большинство из них уснет, ударим. У меня даже нет оружия, пожаловался Ирт. После того, как мы с ними разберемся, у тебя будет не только меч, но и лошадь пообещал Ник слезая с гора. На случай, если кто-нибудь из них захочет прогуляться по окрестностям, мы спрячемся в той роще. Он указал на группу тесно растущих буков в шагах вста от ущелья. Они укрылись среди деревьев и стали ждать, не разводя костер, даже для того, чтобы поджарить мясо. К счастью, было довольно тепло, а толстые стволы укрывали от ветра. Когда солнце начало садиться, Ирд с тревогой посмотрел на Элла и сказал: "А как насчет упыря? Мы не будем ставить факелы?" Демонаборец отрицательно покачал головой. "Если мы хотим прикончить этих бандитов, нам придется обойтись без огня." "А мы хотим?" В голосе Ирда послышалось сомнение. "По-моему, не стоит рисковать жизнью ради нескольких побрякушек, которые могут вести с собой эти мародёры." Нам нужна лошадь, отозвался Эл. Не вечно же тебе ехать у меня за спиной. Пойду посмотрю, чем они занимаются. Пригнувшись, он двинулся к ущелью. Ты что, оставляешь меня здесь одного? окликнул его Ирт. По-моему, как раз такой ошибки этот упырен от нас и ждет. Тимонабори остановился. Ладно, сказал он, возвращаясь. Подождем еще немного, а затем пойдем вместе. Гора он не учует. Я положил в сидельную сумку корень иршинда. У них очень сильный аромат. А если и нападет, то скорее всего пожалеет. Эти ящеры очень сильны и свирепые. Я ничего не чувствую, признался Ирт, потянув ноздрями воздух. Он с опаской покосился на Гора, который не производил впечатления агрессивного существа, но только потому, что находился под властью некроманта. Тебе и не нужно, ответил Эл. За четверть часа до полуночи легионер Тронул Ирда за плечо и сказал: "Пора". Юноша кивнул, они встали и стараясь не шуметь, двинулись к ущелью, где устроили прервал мародеры. Через некоторое время послышались приглушённые конские фырканье и треск костра. Никто не переговаривался. Видимо, бандиты уснули, либо не выставив охраны либо оставив на часах кого-то одного, так что ему не с кем было перекинуться словечком. Во всяком случае было ясно, что в разоренном Вайтандаре они ничего не опасались. Глава 50. Эл и Ирт выглянули из-за кустов. Они увидели шесть лошадей, которые были стреножены и дремали шагах в шагах 10 от костра. Возле огня спало четверо бандитов, а один сидел на камне и лениво бросал в песок ножек. По другую сторону ущелья стоял ряд высоких елей, над их верхушками висела золотистая луна, словно иссечённая многочисленными шрамами. Демоноборец осторожно извлек из ножен меч и прошептал прямо в ухо Ирду: Зайдем со стороны лошадей". Они пошли вдоль края ущелья, пока не оказались в футах в 15 над дремавшими у ручейка конями. Здесь они стали спускаться. Из-под ног катились мелкие камешки и сыпался песок, но часовой, казалось, ничего не замечает. Эл жестом велел Ирду остановиться на месте, а сам двинулся к охраннику, держа меч на готове. Ему удалось подобраться довольно близко. Но как не тихо он ступал, бандит все же что-то почувствовал и обернулся. Тотчас же некромант в два прыжка оказался перед ним и силой, опустив оружие, рассек мародера до пояса, прежде чем тот успел издать какой-либо звук. Ирт едва не вскрикнул от неожиданности и ужаса, но сумел сдержаться. Однако от шума падающего тела проснулись еще двое, и Эл зарубил их, прежде чем они успели понять, что случилось. Оставшиеся в живых вскочили с оружием в руках и бросились на легионера. Зазвенела сталь, ирдун, наблюдавшему за боем, показалось, что вдвоем они заставили Элла отступить к костру. Оранжевые отсветы полыхали на лицах сражавшихся искоржённых яростью мародеров и спокойном Элле. Он отражал беспорядочно сыпавшиеся на него удары, постепенно отходя все дальше вверх по ручью. Затем сделал неуловимый для глаз выпад, и один из его противников повалился на песок, согнувшись пополам и зажимая ладонью рану на животе. Второй остановился в нерешительности. Было видно, как выражение ярости на его лице сменилось страхом. Воспользовавшись его замешательством, Эл атаковал, и снова засверкала сталь. Ирт стоял в растерянности и словно заворожённый наблюдал за боем. Прежде он никогда не видел, чтобы удары наносились и отражались с такой скоростью, мастерством. Всё это казалось нереальным. Отступая, бандит поддал ногой по углям и горящему хворосту, в некроманта полетели искры, пылающие головни. Он увернулся от них и пошёл в атаку. Противник оступился и, падая, раскрылся. Клинок Кела тут же нашёл цель в его лёгких доспехах и погрузился на четверть длины. Бандит сделал движение рукой, словно пытался ухватиться за убившее его лезвие, но вместо этого тяжело упал на песок и остался лежать неподвижно. "Браво", раздался насмешливый голос с правого края ущелья. Обернувшись, Эл увидел Дарона. Вампир сидел на камне, поджав под себя ноги, и иронично хлопал в ладоши. "А того, что в мешке отдайте мне", предложил он, внезапно спрыгивая с пятнадцатифутовой высоты и приземляясь шагах в семи от некроманта. Если он, конечно, еще не задохнулся. Ирт позвал Эль, держа меч наготове и не спуская глаз вампира. Подойди-ка сюда, посмотри, кто у них в мешке, добавил он, когда юноша подбежал. жаль, что ты их всех убил, заметил Дарон, подходя к одному из лежавших на песке трупов. Славный получился бы ужин. Глядишь, я бы и оставил вас в покое. "Это старик", воскликнул Ирд, успевший за это время открыть мешок. "Ещё дышит. Вот и славно", обрадовался вампир, делая шаг в сторону Ирда. "А теперь отойди подальше, дружок. Не торопись", предостёрк его Эл. "Это не твоя добыча. Я убил мародёров, так что всё, что они везли, теперь моё". "А я думал, мы договорились", притворно расстроился Дарон, останавливаясь на полдороги. "Ты ошибся" ответил Эл, подходя к Ирду и рассматривая старика. Лицо у пленника было измождённое, словно он не один день обходился без еды. На скулах виднелись ссадины, седые волосы были растрёпаны. Мы возьмем его с собой, тем более что теперь у нас достаточно лошадей. Вампир перевел взгляд на стреноженных коней, словно о чем то задумавшись. Даже не думай, предупредил его Эл. «Все равно не успеешь, кстати. Кажется, у этого еще бьется сердце, добавил он, указывая клинком на одного из бандитов, лежащего поперек ручья с распоротым животом. "Верно", подтвердил Дарон, подходя к раненому и склонясь над ним. "Его кровь пока жива, но нужно торопиться". С этими словами он приник губами к шее умирающего, и в ночном воздухе раздался тихий щелчок, словно проткнули мех с вином. Ирт содрогнулся. Но не мог отвести взгляда от утоляющего жажду вампира. Сперва тело бандита слегка подрагивало, но вскоре затихло. Тогда упырь поднял голову и облизнувшись, встал на ноги. Его тело стало больше похоже на человеческое, а исходившее от него свечение немного уменьшилось. "Ладно", сказал он. "На худой конец неплохо, но он слишком быстро умер. В следующий раз будь милосерднее", добавил он наставительно, обращаясь к Эл. Не следует портить продукты. Я ведь не пытаюсь лишить вас припасов. Это было бы не слишком честно, правда? Так что со стариком, повернулся он к Ирду, долго протянет. В это время Эло удалось влить пленнику в рот немного воды из фляжки, и теперь тот приоткрыл глаза и смотрел на склоненные к нему лица. «Вы — "Ой, кто?" спросил он едва слышно. "Я, Вольтадуне." Нет, ответил Димонаборец. Нам пришлось убить тех, кто тебя тебя сопровождал. Надеюсь, ты не расстроен. Хвала богам. Значит, они мертвы. Да. Скажи, кто ты и почему эти люди везли тебя в мешке как пленника? Меня зовут Йолм. Я шел из Альтадуна в Карсдейл, — ответил старик, облизнув губы. Мне нужно было встретиться там со своим собратом по вере, жрецом Радом. Он служит в храме в городе Порддслейне, что на юго-востоке королевства. Эти люди перехватили меня на границе Ваитандара и пытались заставить сказать, зачем верховный жрец послал меня в Карздэйл. Вы им это удалось? Теперь они мертвы, так что добытые сведения едва ли им пригодятся, заметил Эль. О нет, к сожалению, всё не так просто. После того, как я всё им рассказал, двое из них поехали вперёд, так что, скорее всего, теперь они уже у границы Карлсдейла. Может, расскажешь, почему им так понадобилось знать, зачем ты отправился к своему собрату? Предложил Ирт. Вы поможете мне? спросил старик с надеждой. Это очень важно. Их нужно остановить. Кого? спросил Ирт. Старик пару секунд помолчал, переводя взгляд с одного склонённого над ним лица на другое. Хорошо, проговорил он наконец. Я расскажу всё по порядку. Теперь уже нет смысла что-то скрывать. Вы моя последняя надежда, и не только моя. Мы ничего не обещаем, предупредил Эл. Я понимаю, кивнул старик, пытаясь сесть. Ирт помог ему. Однако будет лучше. Если вы узнаете, в какой опасности находится Альтадун и Карлсдейл, а может быть, и вся Синешанна. Четыре месяца назад в Линдорон приехал странный человек. Он был одет во все черное, а лицо его скрывал капюшон. С ним прибыло четверо всадников, но только двое из них были воинами, другие же, судя по виду, колдунами». Они хотели встретиться с нашим правителем, и их пропустили, хотя и не спускались ни глаз. Как мне стало известно, этот человек назвался Рокбальдом и предлагал королю Сиадору вместе захватить Вайтандар. Он уверял, что у него в распоряжении имеется несколько тысяч наемников, каждый из которых стоит двух солдат. Однако наш правитель был в дружественных отношениях с Раисгаллом, королём Вайтандара, He отклонил предложение Рокбальда. Когда же тот начал настаивать, он выгнал его из дворца и велел немедленно покинуть Тальтадун. Он не хотел, чтобы Райсгал решил, будто сосед замышляет против него недоброе. Рокбальд и его всадники выехали из Линдоранов в тот же вечер и направились к южной границе. Их сопровождал отряд королевских рыцарей. Так что эти сведения точны. О том же, что делали эти люди за пределами Альтадуна, нам неизвестно. А обо всем этом мне рассказал Крипсан, советник его величества. Дело в том, что он также является верховным жрецом храма Пайры в Лондороне и рыцарем веры. А это значит, что ему подчиняются все жрецы этого культа. А в Альтадуне только одна вера. Крипсан признал меня месяц назад и поручил встретиться в Орде Слейне с радостью чтобы получить от него важные сведения о планах Рокбальда, которые каким-то образом попали к нему. Те бандиты, что перехватили меня, вероятно, состояли в армии синего Паука и были посланы выяснить, с кем у меня назначена в Карлсдейле встреча и что знает о замыслах Рокбальд. Ты знаешь, как найти этого жреца? Спросил Л, когда стало ясно, что старик пока не собирается больше ничего говорить и ждёт реакции на свои слова. Да, но это знают теперь и двое наёмников, что поехали вперёд, обогнав своих товарищей. Боюсь, они прибудут в пор Пордслейн уже в следующем месяце. Так как его найти? спросил Л. Он служит в главном храме Пайры. в этом городе его зовут, как я уже говорил, Рат. У него длинная черная борода и серые глаза. Еще он носит на указательном пальце кольцо в виде свернувшейся ящерицы, символа высокого сана. Мне уже недолго осталось, а я не смогу добраться до Карлсдейла. Прошу вас не дайте Рокбальду помешать моему правителю завладеть сведениями, которые, возможно, помогут, если не уничтожить армию Синего паука, то по крайней мере предотвратить следующее кровопролитие. Ты считаешь, Рокбальд замышляет новую войну? спросил Ирт. У него недостаточно людей для этого, добавил Эл. Вероятно, он постарается закрепиться где-нибудь и набраться сил для следующих грабежей. Но едва ли это случится скоро. Не знаю, признался Йольм, но ратно намекнул, что эти сведения очень важны. В Карздаеле наша вера не является основной. Там предпочитают поклоняться Даргмутту, поэтому король Ангфейр не станет помогать нам уничтожить Рокбальда, тем более что тот считается пропавшим в Кармардуне. — Вот как, спросил Ирт. Но тогда Он действительно либо мёртв, либо великий маг. Насколько мне известно, обычные люди не рискуют соваться в эти проклятые места. Я уверен, что он жив и не случайно скрылся в ничейной земле. Когда я уезжал из Альтадуна, то слышал, что северные границы доходят вести о том, что звери бегут из Астрадорского леса. Такого не было никогда. Ужасные твари, что обитают там, всегда предпочитали глухие дебреи и не покидали пределов Кармардуна. Они чувствовали себя там хозяевами. Теперь же нечто еще более зловещее, чем они сами, гонят их. Ты считаешь, что это Рокбальд? спросил Эл с сомнением. Другого объяснения у меня нет. Если все это часть его плана, то, скорее всего, там что-то готовится. И кто знает, может, разорение Вейтандара покажется нам не таким уж большим злом, когда то, что задумал рок,bolt выйдет из Кармардуна. — Да что это может быть? Не выдержал Ирт? Неужели наши жрецы даже не догадываются об этом? Два месяца назад астрологи предсказали, проговорил Йельм, приподнимаясь на локте. Что через пятьдесят один день исполнится пятьсот лет с тех пор, как последний раз петух снес яйцо. Петух? переспросил Ирт. Ничего не понимаю. Это невозможно. Ты должно быть хотел сказать курица? Старик отрицательно помотал головой. На его лице отразилось страдание. Было ясно, что он испытывает боль. Раз в лет петух сносит яйцо. И если жаба высидит его, то из него родится Василиск самый смертоносный дракон в мире. Ты считаешь, что Рок решил вывести Василиска? спросил Эль с сомнением. Но откуда ему знать, где будет снесено яйцо? Кроме того, никому не под силу справиться с Василиском. Даже при рождении его взгляд не менее смертоносен, чем яд болотной гадюки. Кто может подчинить его своей воле? Несмотря на всю опасность Василиск обычный дракон, ответил Йельм. У него нет разума. Могущественный колдун может управлять им, нужно только избегать его взгляда. Для этого достаточно держать его где-нибудь в укромном месте, где не будет никого, чьи жизни должны быть сохранены. Оттуда колдун может насылать Василиска на своих врагов, а затем снова заставлять возвращаться в логово жрец замолчал, лишившись последних сил. Помоги мне, сказал Эл Ирду, и вдвоем они подняли старика и перенесли ближе к почти потухшему костру.